Гарта посмотрел на Ирену. — Вот женщина, с которой я теперь буду жить, пока меня не отыщут. А если вообще не найдут значит, всю жизнь буду жить с этой женщиной. — Куда мы идем? — спросил комиссар. — В городе ночлег нам отыскать будет трудно. Повсюду люди инквизитора нас ищут. А за городом всегда найдется какой-нибудь стог сена или пустой сеновал. Ночевать с красивой женщиной в стогу сена — это должно меня радовать. Печалью подумал Гарт. Какой бы ни была прекрасной Ирена, свыкнуться с мыслью, что он, возможно, никогда больше не попадет домой, было все-таки затруднительно. А потом куда поинтересовался комиссар тем, что его абсолютно не интересовало. Но идти в такой темноте молча казалось совсем скучным. Шаги Ирены перестали звучать. Значит, она остановилась. Комиссару показалось, что даже сквозь темноту он видит ее недоуменный взгляд. о том это слово, которое принадлежит только Богу, звучали во тьме назидательные слова. Только Господу известно, что принесет человеку наступающий день. Человек ведь лист, великом потоком, или облако, летящее по небу, что в сущности одно и то же. Гард не подозревал, что мрак, оказывается, бывает более-менее темным. В городе была еще не до конца от темная мгла, а вот за городскими стенами комиссар боялся идти. Никто ведь из нас не ждет от теми ничего хорошего. Тем убеждены, если ничего не видно, то наверняка не замечаем что-то опасное и противное. Вот и Гард двигался, словно только что научивший сходить малыш, ступая медленно и осторожным. Ирена взяла его за руку. Прикосновение руки было приятным. И всякая женщина умеет не схватить, не дотронуться, а вот именно прикоснуться, словно травмой и трав ветерок. Ирена умел Гард притянул ее к себе, поцеловал. Появились какие-то невнятные мысли про символичность поцелуя двух людей в чистом поле посреди грязного средневековья. Они взялись за руки и осторожно двинулись, ничего не видя, а то, что были вместе, шли увереннее. Он и она, взявшие за руки, идут посреди темного, слепого пространства, а вокруг них жестокое и вонючее время, прям уж какой-то чересчур метафорический образ, — подумал комиссар с усмешкой. Гард давно уже понял, путь умнее человека куда приведет, там и цель. Дорога действительно привела к стогу сена, правда, не сразу. Ходили, плутали в абсолютной тишине и темноте, наконец, отыскали, рухнули вместе. Лежать в стогу оказалось занятием, может, и романтическим, но малоприятным, всюду кололо. Запах, правда, наконец-то был хороший, приятный, такой успокаивающий. Гард опустил свою руку, как ему казалось, на грудь Ирены, но попал на ногу. Тоже хорошо. Пощупал ногу, чтобы точно понять, где вверх, где низ, и повел руку наверх. — Ты что, меня любишь? — неожиданно спросил Ирена. Движение руки остановилось. Хотел сказать, а при чем тут это? Вместо этого он сказал почему-то честно. — я немало лет... Я боюсь бросаться с такими словами. Но если ты не уверен, то зачем же тогда? А зачем ты идешь со мной?